Глава 9. Пожилой человек небольшого роста вышел из телефонной будки и лёгким быстрым шагом направился по вечерним московским улицам в сторону ресторана Ареал. Рядом с ярко освещённым входом была неприметная дверь, которую обычные посетители никак с рестораном не связывали. За дверью находился крошечный уютный бар. предназначенный только для своих. Старичок в плаще, по-видимому, был безусловно своим, потому что к двери подошёл решительно и уверенно. Огромный, похожий на медведя охранник в пятнистой униформе почтительно посторонился, пропуская посетителя в зал. Тот стремительно прошёл к угловому столику, где его уже ждал молодой мужчина с тонким интеллигентным лицом, которое несколько портил кривоватый нос, перебитый когда-то в боксёрском поединке. Судя, однако, по фигуре, спортом этот человек занимался недолго, и было это давно. Во всяком случае, сейчас не было заметно ни малейших признаков накачанной мускулатуры. Пожилой человек уселся напротив него за столик и небрежно лишь на мгновение поднял вверх два пальца. Тут же перед ним оказалась крошечная рюмочка с кофейным ликером. При страсти старика здесь знали. Повтори еще раз. Кто такой этот Тарадин? потребовал старик, сделав маленький глоточек и отставляя рюмку. Тарадин. Владимир Антонич, частный детектив, работает над Денисовым. Причина появления в Лозанне не установлена. Доложил молодой мужчина. Сам он говорит, что работает по заданию некой фирмы, которая обратилась к нему в связи с утечкой информации. У фирмы есть подозрение, что утечка прошла через переводчика. который присутствовал на переговорах, но они там не помнят, из какого агентства был этот переводчик, знают только его имя. Вот он якобы его и искал. Ты говоришь якобы? задумчиво повторил старик. Какие у тебя основания сомневаться? Почему ты ему не веришь? потому что сразу после того, как его выпустили из камеры, он помчался к Каменской. Если речь идёт об утечке информации, то она-то здесь с какого боку? Ты прав, Витя, но ты не прав. Рассуждаешь ты логично, но ты не всё знаешь. Каменская хорошо знакома с Денисовым, очень хорошо. Я бы даже сказал близко знаком. Вполне естественно, что отправляя своего человека в Москву с заданием, Денисов решил подстраховаться и попросил Каменскую помочь в случае нужды. Ну-ка, попробуй ещё разок описать ситуацию, отбросив эпизод с Каменской. Ну, если без Каменской тогда, конечно, развёл руками Виктор. Тогда всё вполне правдоподобно. Может, он и не врёт. Тарадин этот. А вы что же знакомы с Каменской? Ох, протянул старик, это долгая история. Конечно, я с ней знаком. Ещё как знаком. Но знаешь ли, как-то одностороннее. Я знаю о ней все, а она обо мне ничего. Кроме того, фактор, разумеется, что я существую. Она даже имени моего не знает. Она работает на вас, если вы. Бы... Печально вздохнул старик. Я был бы рад, если бы это было так. Но надежда меня не покидает.